Вулзли. Эдуард Морган Форстер. 1879-1970. Английский романист. Бездействие. Пассивность. Я нахожу их несносными. Я бы уж лучше Джальза Брендета то на трезвую голову слушал. Джайлз Брэндет родился в 1948 -м. английский литератор, политик и так далее. В 80-е годы приобрел особую популярность как человек, произносивший речи по завершении торжественных обедов. Ему принадлежит мировой рекорд. Одна из таких речей продолжалась 12,5 часов. «Думаю, это как-то связано с тем, что я ничем не управляю. В жизни пассажиры приятного мало». Я остановлюсь вздорным, придирчивым, развязанным, угрюмым, мрачным и упрямым. Как-то раз, когда я сидел нахохлись, весь нашпигованный оцепенением и печалью, мне пришло в голову, что оказаться столь же бездейственным в жизни, сколь бездейственен я в автомобиле, значит подобраться вплотную к аду на земле, даже не переезжая на жительство в Оксфорд. Дети легко впадают в скуку, потому что их, в широком смысле говоря, никогда не подпускают к рулю. «Стать безработным, — с содроганием подумал я, — это то же, что вдруг перенестись в детство. Тебя кормят, тебе дают крышу над головой, а тебе в общем и целом заботятся, и это, наверное, хорошо, но, боже мой! Какая же это дикая непомерная скука! Что-то вроде нескончаемой езды по кольцевой дороге. Ты кружишь по ней, кружишь, пролетая мимо огней» но ухватиться за руль и направить машину к нужному тебе месту возможности не имеешь. Впрочем, не так давно я одолел дорожную скуку, придумав призабавные игры, которые и мне доставляют занятия и Бендиша отвлекают от неприятных попыток очередного Форда Сьерра запарковаться в нашей выхлопной трубе. Интересно, почему эта потребность неизменно одолевает водителей именно Сьерры? Быть может, угол, под которым установлен подголовник в машине этой марки, приводит к тому, что пути, посылаемых в их мозг нервных сигналов, перекрываются, и это выливается в своего рода задержку умственного развития? Ну да ладно. Основная игра, за которой мы с Бендишем кротаем время, называется Маттишел. В ней один из нас изображает Маттишелла хитроумного международного шпиона, который выдает себя завидного деятеля искусства, а другой играет роль Мелвина Брегга и пытается, задавая вопросы, выяснить, за кого именно Маттишелл себя выдает. Мелвин Брегг, современный британский писатель, в творчестве которого сильные социально-политические мотивы. Маттишелл! А Маттишелл! — может спросить Бендиш. Надо сказать, Мелвина Брегга он изображает более чем сносно. — Маттишелл, а? Маттишелл! Как вы считаете, кто оказал наибольшее влияние на вашу творческую жизнь? — Ну, могу ответить я. Когда мне было 12 лет, меня водили в Бельгии на выставку неопластического искусства, и там я увидел работы членов группы «Стиль». Мондриан, знаете ли, Шумахер. Они меня и сформировали. Ага, может сказать Бендиш, догадавшись несколько раньше, чем мне хотелось бы. Так вы, Майкл Джексон. Вот так мы и забавляемся. Пока он не сообразит, что я Колин Уэлланд или Делия Смит».